Открытый огонь. Я была не готова к скорби, что пришла вместе с этой потерей. Обрушилась на меня точно гром среди ясного неба. Смерть Гавилара несколько лет назад ошеломила меня. Но это… это едва не уничтожило. Из личного дневника Навани Холлин, ИССАЧ. 1174. Все еще в полусне Шалан запаниковала.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 Наверху продолжали кричать, чьи-то ноги топали по доскам. Шалан дрожала, все еще немевшая внутри. Ясно. «Меч?» – сказал кто-то. Узор, повешен на стене возле нее. М -м -м. «Меч?» «Нет!» – закричала Шалан, обхватив голову руками, запустив пальцы в волосы. «Буря, отец, она вся тряслась!» Ночной кошмар, это ночной кошмар, это не может происходить на самом деле. М -м, сражаться? Нет. Мужчины снаружи продолжали бросаться плечом на дверь, и дыхание Шалан участилось. Она была к такому не готова, совершенно не готова. М -м -м. Сказал Узор явно раздосадованный. Обманы? Я не умею использовать обманы.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 Что-то, покрытое колючими шипами, к которым она не смела прикасаться. Ей требовался бурисвет для связывания потоков. Шалан рухнула на колени рядом с койкой и сама, толком не понимая, что делает, резко вдохнула. Бурисвет покинул сферы вокруг нее. Перетек в ее тело превратился в бурю, которая ярилась в жилах. В каюте стало темно, словно в пещере глубоко под землей. Потом бурисвет начал подниматься от ее кожи, как пар от кипятка.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 – Резко спросила она. – Сделай правду. – Это бессмыслица. Дверь распахнулась, и Шалан закричала. В каюте появился новый свет. Свет факелов, красно-желтый, враждебный. Облако света отпрыгнуло от Шалана, и еще больше бури света заструилось от ее тела, присоединяясь к нему. Свет превратился в смутную вертикальную фигуру, светящееся размытое пятно.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 Она пережила ту ночь, переживет и эту. Эти люди, вероятно, были из той же компании, что и Кобзал. Убийцы, которых опасалась ясно. Они наконец-то ее достали. Ох, ясно. Принцесса мертва. Скоро подождет. Как быть с вооруженными людьми, захватившими корабль? Как отсюда выбраться? Девушка пробралась к сходному трапу.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 Я я не понимаю. Ох, буря, отец! Опли наверху сделались громче, но не было слышно ни топота ног по балубе, ни звона оружия. Моряки в плену, по меньшей мере один из них убит. В тьме Шалан видела, как из досок вокруг нее выбираются, извиваясь, трясущиеся спрэны страха. Что с мужчинами, которые погнались за моим образом? Смотрят в воду. Значит, убийцы решили, что она выпрыгнула за борт. Шалан на ощупь с колотящимся сердцем пробралась в каюты ясной, ожидая, что в любой момент споткнется лежащее на полу тело принцессы. Не споткнулась. Неужели его утащили наверх? Шалан закрыла дверь. Защёлка не держала, так что она подтащила к двери ящик. Надо было что-то сделать. Руки нащупали один из сундуков, ясны, чье содержимое, одежду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 Закричала она намного громче, чем намеревалась. Это все бурисвет. свет. Он пробудил в ней нетерпение. Я уже духа заклинала. Нужно просто это повторить. С каждым словом бури свет вырывался из ее рта облачками, будто дыхание в холодный день. <мирает> Обеспокоенно проговорил узор. Я буду посредничать, увидеть. Что увидеть? Увидеть.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 Исчез. Все лопнуло. Стены. Мебель. Все рассыпалось на небольшие сферы из черного стекла. Шалан подготовилась к тому, что упадет в океан из этих стеклянных бусин, но взамен рухнула на твердую почву. Девушка стояла под черным небом с маленьким далеким солнцем. Земля под нею отражала свет. Обсидиан.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 Эти твари, они преследовали ее, они… Перед ней стоял узор, высокий, грациозный, но слегка нечеткий и полупрозрачный. У сложного рисунка его головы, с изгибающимися под углами резкими линиями, как будто не было глаз. Он стоял, сцепив руки за спиной. На нем было одеяние, по виду слишком жесткое для ткани. – Иди.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 Он год за годом исправно возил пассажиров. Служил Тазбеку, до того его отцу. Старый корабль. Не древний, но все еще надежный. Горделивое судно. Здесь оно обрело вид сферы. А еще, как неудивительно, оно могло думать. Корабль мог думать. Или отражать мысли людей, которые служили на нем, знали его, размышляли о нем.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 Годы службы наделили его гордостью и крепостью. – Они умирают, – прошептала она. – Нет! – Ты чувствуешь, как они умирают. Их кровь на твоей палубе. Людей, которым ты служишь, убьют одного за другим. Она сама это чувствовала и видела в корабле. Их убивали. Одна из спаривших поблизости свечей исчезла. Трое из восьми пленников мертвы, хотя она не знала, кто именно. «Есть лишь один шанс спасти их», – убеждала Шалан. «Для этого нужно измениться». «Измениться», – прошептал узор вместо корабля. «Если ты изменишься, они, возможно, спасутся от злых людей, которые убивают». «Я не уверена, но у них будет шанс уплыть, что-то сделать, Услада ветра». Ты можешь оказать им последнюю услугу. Изменись ради них. Тишина. Я. Погас еще один огонек. Я изменюсь. За долю секунды что-то выдернуло свет света шалан. Она услышала далекий треск в физическом мире, как если бы ближайшие самосветы треснули, разом лишившись такого большого количества света. Шейдсмар исчез. Она снова была в каюте ясной. Пол, стены и потолок таяли, превращаясь в воду. Шалан погрузилась в ледяные черные глубины. Она забилась в воде. Платье мешало ее движением. Вокруг тонули вещи, вся ее привычная жизнь. Веденка неистово рванулась к поверхности.